Вдруг Кинти понял, что стоит на углу улицы, на которой расположилась Яматое. Рядом стоял длинный дом, стена которого настолько поросла плещом, что он уже грозился заползти на дверь. На его лианах уже вовсю распустились цветы, хотя обычно это растение отцвело на месяц позже. Должно быть, смотрящая на улицу стена слишком хорошо прогревалась от солнца, почему-то вид цветущего плеща встревожил Кинти, и он поднял нос повыше. Дождавшись, пока бродящий торговец с котомкой товаров пройдёт мимо, Тануки побежал по привычной дороге в сторону Яматои. Тануки побежал по привычной дороге в сторону Яматои. Тело оказалось намного легче, чем обычно, и Кенти никак не мог вспомнить, как оказался на улице. Когда впереди показались сине-белые занавески Яматои, Тануки ускорил шаг. Он знал, что с восточной стороны в заборе есть щель, оставленная специально для него. От посторонних её, как обычно, скрывал горшок с ипомеей, установленный Маймоном. Кенти протиснулся в щель и резко навострил уши, вдруг услышав чей-то плач. «Как такое могло случиться?» — голос принадлежал Эхею. «Если бы я услышал пораньше! Это не твоя вина, хозяин!» Затем послушался разговор Маймона и Манкити. Немного успокоившись, Кенти побежал к ним, однако, когда впереди показался склад, Тануки застыл на месте. Рядом с тем местом, где находилась его нора, появился небольшой холм. Из него торчало зажжённое благовоние, лежала пара жёлтых мышмол, вокруг холмика стояли знакомые люди, Кинти мигом догадался, что они пришли на могилу. «Ясно. Я умер». Сразу стало ясно, откуда в теле такая лёгкость. Память понемногу вернулась, и Кинти вспомнил, что получил ужасную рану от укуса бездомной собаки, однако сейчас на нём не осталось даже шрама. Очевидно, он полностью сбросил телесную оболочку, век зверя короче человеческого, и Кентя знал, что однажды этот день настанет. Но почему-то сейчас его грудь всё равно сдрожала. Не потому, что его жизнь оборвалась так легко, а потому, что его оплакивали люди. Они утирали рукавами слёзы, которые проливали по маленькому ничтожному зверьку. «Это был лучший в мире телохранитель для ребёнка!» — тихо произнес моймон «А я...» «Так ничем ему и не отплатил». Увидев, как задрожали плечи Маэмона, Кенти не удержался и подбежал к нему. «Нет, неправда. Это ты спас меня, когда смерть разлучила меня с родителями, и я тоже оказался в смертельной опасности. Я лишь возвращал долг и не заслужил твоей скорби». Тануки раздражало, что он не может докричаться до людей, и они не слышали его, как он не старался. «Вот бы все это оказалось обманом!» Говорят же, что Тануки любят притворяться мёртвыми». Эхэй сел на курточки и вздохнул. Заплаканное лицо Маймона сморщилось. «Не говори так. Или я захочу его откопать. Или что он просто поменял облик. Как бы это было хорошо, Кентя! Если я узнаю, что ты нас просто разыграл, то рассмеюсь и прощу тебя!» Маймон утерл слёзы и смотрел, как Эхэ разговаривает с могилой. Хотя именно Маймон приютил у себя Тануки, И уделил ему не меньше внимания. И Хэй не любил плакать на людях, поэтому быстро моргал, пытаясь прогнать слёзы. «Знаете, холмик, это чересчур скромно. Может, поставим небольшой надгробие? С гравировкой «Кинтио!»» Предложил после долгого молчания Манкити. «Хорошо. Маймон кивнул. Хотя, небольшое не годится. На нём должно быть достаточно места, чтобы написать, каким храбрым и верным был Кинтио. Мы обязаны почтить его память хотя бы так. Но хозяин, это уже слишком. Ты мне запретишь? Ваш отец не обрадуется. Хладнокровно пояснил Манкити. Кенти не смог сдержать улыбку. Хозяин Яматои всегда предлагал сумасшедшие мысли, а вот как обычно, пытался держать его в устье. Ага, папка твой ещё не ушёл в мир иной. И Яматои до сих пор прислушивается к его мнению. Он явно не одобрит появление большей могилы на территории магазина. «Даже если объяснить, что Тануке спас внука, он всё равно...» Пробормотал Ихэй и медленно встал, разглаживая складки на кимоно. Да я согласен с тобой. Мне тоже хочется чем-то почтить память Кинтио». «И как же? Тебе есть что предложить?» – спросил Маймон. Ихэй молча почесал подбородок. «Почему бы тебе не написать историю?» – неожиданно вмешался Манкити. «Сделай Кинтио героем произведения!» «В мире куча сказок о том, как тануки меняют облик и обманывают людей, но пусть дети узнают, что бывают и хорошие тануки!» «Это ты хорошо придумал. Но разве люди захотят рассказывать друг друга о питомце-конье?» «Конечно, спасение младенца от бездомной собаки – это красивый сюжет, но людям нравятся истории поярче!» Пробормотал Майемон и нахмурился. Вдруг их и распахнул глаза, словно на него снизошло вдохновение. «Да! Ты прав, Майемон!» И хэй вцепился в друга детства и тряс его за плечо сверкая только что высохшими глазами. «Нужно просто сделать его историю такой грандиозной, чтобы я пересказывали вечно!» «Эпос Акинтио!» «Что ты предлагаешь, Ихэй? Хочешь распространять ложь?» «Да не ложь! Я просто немного приукрашу!» «Обычно Тануки обманывают людей, но Акинти этого сделать не смог, так что я ему помогу!» Маймон и Манкетти недоверчиво переглянулись. Но Ихэй продолжил взбудоражно рассказывать. «Смысл обмана будет не в том, чтобы принести кому-то печаль и несчастье. Я создам историю, которая сохранит память о Кенте на много поколений вперёд. Люди, которые узнают о ней, невольно втянутся и будут вместе с нами оплакивать верного Тануки. И что ты напишешь? Ну, например, что Кенте, выслужившийся в Яматое, отправился путешествовать». Ихэй начал рассказывать взад-вперёд, вовсю жестикулируя. Он узнал, что в Аве есть тануки, которые поделили между собой восемь бусин ритуальных чёток, каждая с гравировкой в честь одной из добродетелей. Гуманность, честь, порядочность, мудрость, верность, искренность, почтительность и послушание. Кенти решил отыскать их и подружиться с ними, чтобы покарать злодея, взявшего в плен хозяина Ематое. «Да это же сюжет с сатоми «Восьми псов». «Я тебя не разрешаю превращать меня в пленника». «Ну ладно». Тогда он идёт тренироваться, чтобы лучше служить тебе и воздать свой долг. Хорошо. И куда он идёт? то да уж понятно куда. К военачальнику всех Тануки. Военачальником ты сделаешь... и Исиму? Её? Задумался Моэмон. Вдруг присветило лицо Манкити. Пусть окажется, что это был совсем другой Тануки. Причём он на самом деле главарь злодеев. Молодчина, Манкити! «Да, из-за этого Кентя оказывается втянут за ворушку, но он никогда не забывает о чести, находит в себе силы совладать со смертью близкого друга и возвращается в Яматою, помня долги перед тобой». Маймон настолько опишел, что лишь моргал, не в силах переварить услышанное. И Хай вновь схватил его за плечи. «Ты понимаешь, Маймон, мы единственные, кто может почтить память Кентя. так сделаем же из него достойного Тануки, пусть обманет весь народ, прежде чем уйти в мирной!» «Нам это под силу!» Кенти наблюдал, как Майемон всё больше и больше теряется, Тануки гадала во что эта троица втянет память о нём и к чему это всё приведёт. «Ладно». Наконец Майемон обречённо выдохнул. «Пусть это будет ему нашим прощальным подарком!» Трое мужчин усмехнулись, совсем как мальчушки, задумавшие шалость. И Ихэй сочнил основной сюжет, а ман Манкетти скрупулёзно наполнила его деталями... Первому легко давались масштабные и грандиозные, но немного пресные истории, а второе со всей присущей ему тщательностью прописывал характер Тануки, превращая их в полноценных персонажей. Маймон же каждый день перечитывал растущую рукопись и нещадно требовал АТХ и исправлений, если Кенти вёл себя неподобающим образом. «Главное, чего не хватает, это объяснение, как Кенти стал верным и преданным. Это очень-очень важно. Пусть он будет сыном негодного отца», на примере которого поймут, как нельзя себя вести. Мы это впишем в пролог. Тебе не кажется, что он получается слишком длинным? Что ты постоянно ворчишь, манкете Недоволен, что Кенти вселяется именно в тебя? В целом меня это устраивает, но я не пойму, почему не могу быть порядочным человеком. Порядочный человек не дал бы тонуки повода и возможности вселиться в себя. Кстати, эхэй, как насчёт переименовать Маэмона в Модзера? Круче же звучит? Ты что такое говоришь? «Как можно убрать из истории Маймона из Яматои? Без него Кенти не будет знать, кому должен служить верой и правдой!» Кенти каждый вечер наблюдал за тем, как спорят мужчины. Пускай он покинул бренный мир, его радовали бурные обсуждения того, как именно протекали некоторые из дней его жизни. Вскоре после утверждения основы произведения, получившего название «Легенда о Кенти из Яматои», в магазин Неви далось гости. «Позвольте к вам заглянуть!» Это была Осана... Молодая владелица галантерейной лавки Кен из соседнего города, её, как обычно, сопровождал слуга, держащий какой-то свёрток, на что удивительно, сегодня эта женщина пришла в довольно скромном кимоно, хотя по слухам купалась в деньгах. «Как приятно вас видеть, госпожа! Ради чего к нам пожаловали?» спросил Манкити, но и вообще не продлилось недолго. За прилавком тут же появился Маймон и натянул на лицо дежурную купеческую улыбку. «Я услышала о смерти вашего Тануки!» «Это правда?» Слегка приглушив голос, спросила осана «Если не возражаете, я хотела бы почтить его память благовониями. В конце концов, я у него в долгу». Кентио, стоявший рядом с Маймоном, наконец-то догадался, почему женщина сегодня выбрала Кимона попроще. Зверёк почувствовал жар где-то в глубине носа. К этому времени весть о гибели Кентио уже распространилась по округе, и любившие его люди стали приносить к могиле цветы и еду. Оссона тоже взяла с собой хризантемы, пирожки, а также полный денег-мешочек. Его она предложила лично моему но вместе с соболезнованиями. «Что вы, что вы, я не могу принять такой подарок!» «Пожалуйста, берите, не отказывайтесь. Я понимаю, что жертвовать деньги самой успешной и красильной лавки города не совсем уместно, однако же я пришла именно для этого. Но...» «Повторюсь, я в долгу перед Кентио. Открою тайну, когда я просила нагадать поставщика... «Мой магазин находился на грани разорения. Если бы я допустила ошибку, то погубило бы дело, начатое ещё дедом. Поэтому я должен отблагодарить его». Моэмон продолжил отнекиваться, а Осана упрямо пыталась заставить его принять подарок. И вдруг в магазин зашёл ещё один человек. «Я всё слышал!» Как всегда, легкомысленно вмешался Ихэй. Он настолько увлёкся работой над легендой о Кенте из Яматои, что уже не возвращался по вечерам домой, а ночевал прямо здесь. Это немного тревожило жену Маймона, которая подозревала, что их и Хэй собирается перебраться сюда насовсем. «Признаюсь, я недооценил вашу любовь к Кенте и вашу готовность воздать ему по заслугам. Вы достойны быть хозяйка Кенга». «Помолчи, Хэй!» «Из-за тебя все разговоры запутываются и затягиваются». «Ты так не спеши, Маймон! Я, вообще-то, дело пришёл говорить. Хозяйка, не желаете ли почтить память Кенте ни деньгами натурой?» «Но не подумайте, я не предлагаю ничего предусудительного!» Женщина недоверчиво уставилась на Ихэ, и тут виновато согнулся пытаясь управить положение. «Нам нужны не деньги, а кое-что поважней, и с этой просьбой можем обратиться только к хозяйке магазина, о котором знают не только Вава, но и на всём Сикоку, а также в Киото и Осаке!» Пока Моэмонда и Сан Кинти пытались понять, что задумал Ихэ, тот успел рассказать Осана о проекте книги, которая держалась в секрете от всего света. Он назвал легенду о Кенте из Яматое одновременным и прощальным подарком и способом сохранить память о Кенте для будущих поколений. «Конега почти закончена. Там всё уже зависит от скорости моей кисти. на Намало её дописать. Наша цель — чтобы о ней узнало как можно больше людей. К счастью, у Яматое много посетителей, но дополнительная реклама не повредит». «Ты хочешь, чтобы я тоже распространял эту историю?» Осана быстро догадалась, чего хочет Эхэй, и смирила его взглядом. «Эй, хэй, Ты думай перед тем, как просить!» Мэймон схватил Эхэя за плечо. Кенти смотрел на них, затаив дыхание. Действительно, не стоило требовать слишком многого от посетителя магазина. «Вдруг что-то пойдёт не так, и о Кенгё пойдёт дурная слава. Потом меня не вини, если что!» «Как от раскраса Фотануки может пойти дурная слава?» «Эх ты, ты хоть понимаешь, что твои истории получаются расхлёбанными как раз из-за того, что ты не умеешь задумываться о последствиях!» «Это другое!» «Хорошо, я согласна!» Властный голос молодой хозяйки прервал мужской спор. «Эээ, вы не шутите?» Растерянно спросил Маймон. Осана улыбнулась. «Даю своё твёрдое женское слово. Но у меня два условия». Женщина напомнила, что слухи и реклама быстро забываются, поэтому сказала, что готова рекламировать только законченную книгу. «А если Маймон и Эхэй хотят открыть дорогу в свет...» То она дружит с одним магазином водо, торгующим диковинками из разных уголков Японии. И второе условие. Аосана выставила палец, и её лицо стало по-девичьи хитрым. «Впишите меня в сюжет. Я хочу быть союзницей Кентия. Лицо моемоно и Хейф в тот момент Кенти запомнил навсегда. Вспоминая их, он всякий раз не мог сдержать улыбки. И Хей торопливо ввёл в сюжет ещё одного тануки и вскоре дописал легенду, он сделал с руки 53 копии для Маймона Манки Тиосона. Примерно в то же время Маймон сумел убедить отца, что могила на территории магазина – это, конечно, слишком жутко, но можно вместо этого пристроить храм. Так Кенти принял имя Кенти Дэймэдзина и стал почитать свой ворот Яматою как бог ранга Сюэти. К храму пристроили сцену, на которой часто проводили полузакрытые чтения истории о Кенти, на которые приглашались только сотрудники магазина, покупатели и близкие друзья. А Тануки из Яматои знал весь город, поэтому гости с интересом слушали правдивую предысторию Кинти. Благодаря тому, что в храм постоянно захаживали люди, пошли слухи о божественном Тануке, поклонение которому защищают от обмана. Эти слухи обрастали всё новыми выдуманными подробностями и ложились в основу новых рассказов, которые расползались не только по Аве, но и по всему Сикоку. Даже после смерти своих творцов Кинти остался жить на прежнем месте, Он продолжал играть роль бога Дэймодзина, как те и хотели.